Глава 46. Эшли. «Миледи», — тихо подошла Люси, — «протягиваем неровно сложенный лист бумаги. Король Истона просил вам передать. Отдел бракосочетания. Мы готовы выполнить вашу просьбу о переносе свадьбы на завтрашний день. Церемония состоится в 16. Завтра?» Я зашла без стука в кабинет Кано. «Что это?» – раздражённую я бросила лист на стол. «Ты просила помочь. Я перенёс свадьбу на более благоприятный момент. Кайл два часа назад объявил, что не женится на мне. Час назад он видел Валери с другим. Пока он в уязвимом состоянии, медлить нельзя. Кано слишком спокоен, словно это действительно решено, и никакие обстоятельства Этому не воспрепятствует. Я приложила руки к ребрам, чтобы унять стеняющую боль. Опустошена. Нет, я не планировала завтра. Я вообще не хочу выходить за него. Но мне пока не с чем идти к уйлу. Слишком я медлила с этим. Я хочу знать, что в сейфе, решительно сказала я. В твоих руках это сделать, произнес с вызовом Кано все это время наблюдавший за мной. Я посмотрела на часы. Отец в это время принимает душ, крепкий напиток в столовой, а затем возвращается в кабинет. Посмотрев на Кано, я поняла, что ему это тоже известно. Из него вышел бы идеальный союзник, если бы не расхождение в наших ценностях. Возле кабинета отца стоит Лео. Странно, что его сразу не отправили ко мне. Наверное, после моих слов отцу о сейфе он решил перестраховаться. Нам нужно с господином Кано взять список и контакты гостей, чтобы сообщить о переносе свадьбы. Холодно сообщила я. Лео устало посмотрел на меня. Его не обманешь. Король Эллингтон приказал посторонних не пускать. А я не посторонняя. Я протянула руку к ручке. Лео преградил мне. Миледи, это кабинет короля. Не ваш. Прошу, дождитесь вашего отца. Лейтенант, это несерьезно, сказал Кано, словно отчитывал. Сэр, вы это тем более должны понимать. Мы переглянулись. Лео не убедить. Но удачного времени больше не будет. «Ладно, пойду поговорю с отцом». Я пошла обратно по коридору. Кано оказался рядом. «У тебя есть план?» С энтузиазмом спросил он. Я сглотнула болезненный комок в горле. «К сожалению, есть. В любом случае, кто-то да пострадает. Я однажды говорила об этом. Теперь убеждаюсь, что не от меня зависит, кто имя окажется. Просто время...» и случаи совпали. В моем случае отсутствие времени на поиск других решений. «Подыграйте», — сказала я. «Надеюсь, вы сумеете вырубить его на какое-то время». Я резко остановилась, прислонилась к стене и схватилась за голову. Кано наклонился и произнес. «Эшли, что с тобой?» Лео тут же подбежал и опустился ко мне. Я попыталась приподняться. «Все нормально. Просто голова закружилась. Идти можешь?» Лео поддерживал меня за спину и держал одну руку. Я кивнула и посмотрела за спину Лео. «Удар вазой, и Лео падает. У нас мало времени», сказала я, даже не взглянув вслед на своего гвардейца. «Ничего не случится». Мы забежали в кабинет. Я кивнула на сейф и сказала, «У вас первая половина». Кано прокрутил замок и уступил место мне. Я ввела второй, и сейф открылся. «Готово?» Кано приобнял меня, я отстранилась. На дне сейфа лежит один единственный конверт. Кано его взял и канцелярским ножом вскрыл. Я посмотрела в коридор. Лео лежит без движений. Это был мой удар. Сейчас и узнаем, была ли эта жертва напрасной. Кано уже читал документ. Глаза бегали по строкам. Он нахмурился, а лицо побледнело. Но ведь он знал, что там. Дайте мне посмотреть. Я подошла ближе, протянув руку. Кано не слышит меня. Просто замер погрузившись в неизвестную до сих пор мне информацию. Я встала рядом, чтобы заглянуть, но Кано вмиг смял его и бросил в огонь камина. Лист моментально сгорел. «Нет!» — закричала я. Кано, холодно смотря на огонь, сказал. «Прости, Эшли, я не это искал». Он направился в коридор. Я обогнала его и толкнула в грудь. «У нас был договор. Вы покажете, что там?» «Это совсем иное. Не то, что я планировал». Кано говорил спокойно, но и не лгал. Он пытался уйти, чтобы что-то предпринять. «Я бы и это уничтожила?» «Нет», — спокойно ответил он. «Это помогло бы тебе избавиться от меня». «Что вы там искали? Скажите, чтобы я уничтожила?» У нас был договор, что я покажу, а не скажу. Кано говорил со мной, словно с ребенком, и ущипнул за нос. Я, что есть силы, оттолкнула его ладонями. Кано отшатнулся, затем указал на меня пальцем и сказал, «Имей в виду, Эшли, я уничтожу того, кто отправил тот документ отцу и оставил тебе код». От его слов Меня пробрало холодом. Понятия не имею, кто это, и помочь не сумею. Я всхлипнула. Рядом застонал Лео. Он приподнялся на один локоть, держась за шею. «Лео!» Опустилась я рядом с ним. «Все напрасно. Он пострадал напрасно. Горло сдавило, и я едва могла это терпеть. Я судорожно вздохнула». Лео обеспокоенно посмотрел на меня, на разбитую вазу, и оглянулся. «Кано, он ударил тебя», — сквозь слезы заговорила я. «Открыл сейф и сжег какой-то документ. Я не смогла его остановить. Он угрожал мне, прежде чем привел сюда. Я сказала ему половину кода, потому что он угрожал убить тебя». Я закрыла рот ладонью, чтобы унять всхлипы. Никому сейчас правда не нужна. Кано виноват в любом случае. Лео обнял меня и прошептал. «Все хорошо, ты в порядке. Прости, что накричал сегодня на тебя». «Ты прости меня», — с трудом произнесла я. Я почувствовала дрожание в руках и что-то теплое и липкое. У Лео шла кровь. «Эшли», — раздался голос отца. Лео отпустил меня и встал смирно. «Что произошло?» «Сэр, папа, это все Кано», — перебила я. Он ударил Лео и что-то нашел в твоем сейфе. «Папа, я пыталась его остановить». У отца расширились глаза. На короткий миг он задумался и побежал в кабинет. Я кивнула Лео и пошла за отцом. Он смотрел в открытый сейф, слегка покачивая головой. «Он уничтожил то, что лежало?» — сказал папа, держась за дверцу сейфа. Как только прочитал, бросил в огонь. Папа протянул руку к углу задней стенки сейфа и отодвинул наполовину заслонку. Там лежит документ наверное именно его искалкано что там судорожно спросила я то, что нужно беречь он протянул его мне хочешь чтобы я прочла я планировал тебе сегодня показать это многое прояснит и поможет поступать правильно раз ты мне не доверяешь взяв документ я засомневалась порой Чего-то лучше не знать. Я посмотрела на камин. Огонь забрал уже одну правду. Нет, слишком дорого я поплатилась за правду, что у меня в руках. Как оказалось, она легко мне досталась.